Глава 13 Они покинули уютный уголок и переместились к остальным приглашенным. Слушая вполуха королевскую речь, Даниэль украдкой рассматривала Морриса. — Надо же! Единственный на всё государство целитель и одновременно маг-стихийник! Два в одном! Нет, три в одном! Ещё и дар его рода! Умение видеть сквозь любые иллюзии и мороки. Высокий, темноволосый, как почти все жители королевства, но цвет волос не чёрный, скорее густой шоколад. Сильные руки. Даниэль вспомнила, как граф вёл её в танцы, как помогал дойти до диванчика. Крупные черты лица, такие породистые. Нос с небольшой горбинкой, которая совсем графа не портит, красиво очерченный рот, чистая линия скул. В общем и целом граф весьма привлекательный мужчина. Еще и обладатель уникального сочетания магии, первородный сын древнего и уважаемого рода, внимательный и приятный в общении. Дани вздохнула. Какой-то Тьерри крупно повезет. У Морис — точно не станет изводить жену придирками и нравоучениями, не ограничит её свободу, а детей будет любить всех, вне зависимости от порядка их рождения. Да и жену. Хотя, откуда она знает, как живут супруги в других семьях? Может быть, у всех аристократов, как и у папы с мамой, покои расположены максимально далеко друг от друга. Может быть, везде так заведено, что жена живёт на одном этаже, а муж на другом, да ещё и в противоположном крыле. Просто ей всегда казалось странным, что родители совсем не проводят время вместе, по сути, встречаясь только за столом, и то лишь тогда, когда в доме гости. Во всяком случае, в своём собственном доме и своей собственной семье она хотела бы других отношений. Почему-то мелькнула мысль, что граф Морис наверное, с ней бы согласился. Король завершил речь и повел ее величество в обеденный зал. Участники сезона потянулись следом. Даниэль отметила про себя, что каждую Тьеру сопровождает мужчина, и удивилась, откуда столько холостяков. Насколько она помнила из обрывков разговора матушки и Альбертины, на каждом сезоне девушек всегда больше, чем соискателей. А в этот год разрыв еще существеннее, ведь в столицу приехали абсолютно все семьи, у кого в доме была девушка на выданье. И теперь на одного Тьера приходилось пять или шесть потенциальных невест. Как же? Сам принц выбирает будущую супругу. А вдруг именно нашей Тьерри повезет? Чтобы на званом обеде ни одна претендентка не осталась без сопровождения, его величество приказал увеличить количество приглашенных мужчин. Наклонившись к ее голове, прошептал Моррис. «Да, не замерла. Неужели он еще и мысли читает? Но ведь это катастрофа. — Я не чтец, — опять угадал Деверлари. Просто у вас настолько выразительный взгляд, что не нетрудно догадаться, о чём вы сейчас думаете. Король не мог допустить, чтобы минимум половина девушек за столом осталась в одиночестве. Даня выдохнула, чуть было сама себя не выдала, и огляделась. Им с графом досталось одно из лучших мест — за ближним к королевскому столу. И рядом с его высочеством. Собственно, Даниэль сидела между Морисом и Лайонеллом, Альбертина оказалась слева от принца, а Сесилия напротив Дани. Сам обед прошёл как в тумане, потому что за ней ухаживать принялись оба мужчины одновременно. Причём его высочество практически игнорировал свою спутницу, и Альбертина пребывала в ярости, кидая на сестру многообещающие взгляды. Но разве Данни виновата, что эти двое обратили своё внимание именно на неё, а потом решили выяснить, кто из них имеет больше прав? Она и сама не рада. Но разве может девушка остановить мужчин, которые собираются показать, кто из них круче? Граф и принц наперебой предлагали ей попробовать разные блюда, наполняли её бокал и свирепо косились друг на друга. А у Даниэль Кусок в горло не лез. Казалось, что все, абсолютно все присутствующие, включая их величество, смотрят только на их стол. Точнее, на нее и обоих мужчин. Наконец, пытка завершилась. Король встал и подал руку королеве, подавая сигнал, что обед завершён. «Лайонел», — громко произнес его величество, глядя на сына, — «Приглашаю тебя вместе с твоей очаровательной спутницей присоединиться к нам с ее величеством за чайным столом!» О, это была неслыханная честь! Одним словом, король дал понять всем, что одобряет девушку-наследника. Даня про себя понадеялась, что Альбертина, от свалившегося на нее счастье, забудет о пренебрежении принца за обедом и по возвращении домой станет рассказывать о чаепитии за одним столом с правящей читой, а не про то, как Даниэль перетянула на себя внимание наследника. Лайонелл встал и, повернувшись вправо, протянул руку. Ей? Второродной, которую к столу вел другой мужчина. О, молчаливый, какой скандал! Вечером матушка ее убьет, а Берти с радостью ей поможет. Даниэль беспомощно хлопала ресницами, не зная, что делать, но неожиданно на помощь пришёл граф де Верлари. «Ваше Величество!» В оглушительной тишине прозвучал подчёркнуто вежливый голос Морриса. «Развернитесь на два сека левее. С такого ракурса, как сейчас», — Тьера Альбертина не сможет принять вашу руку. — Да, сын. Не ожидал, что ты до сих пор путаешь правую сторону с левой. Король попытался перевести всё в шутку. — Хотя я тебя понимаю. От такой красавицы, как Тьера Альбертина де Морит, у кого угодно голова закружится. Помоги девушке выйти из-за стола и идите к нам». Наследник бросил на Даниэль растерянный взгляд и развернулся к Пунцовой от возмущения Берти. «Хотите чаю?» В полголоса осведомился Деверлари, отвлекая на себя внимание Даниэль. «Позвольте мне проводить вас в чайную комнату». Даниэль выдохнула. «Пронесло». И с благодарностью приняла руку графа Мориса. Как только король покинул застолье, Со своих мест стали подниматься и остальные участники обеда. Мужчины помогали девушкам выйти из-за стола и провожали их в соседний зал, где всё было приготовлено для чаепития. Некоторые пары объединялись в небольшие группы и растворялись в боковом коридоре. Даниэль несколько растерянно смотрела на всё это, машинально шагая рядом с братом Сесилии. И в какой-то момент... Она поняла, что не желает оставаться под пересечением любопытствующих взглядов. «Я бы с большим удовольствием провела время где-нибудь в тишине, подальше от глаз», — пробормотала она вполголоса, чтобы услышал только граф. «Принц почти оскорбил мою сестру и едва не скомпрометировал меня. Мне нужно время, чтобы прийти в себя». «Тогда предлагаю присоединиться к моей сестре, и графу де Дайне. Морис не дошёл до чайного зала несколько шагов и аккуратно развернул Даниэль в другую сторону. Девушка увидела, что к ним приближается Сесилия. «Вот вы где!» Юная графиня де Верлари сразу вцепилась в рука в подруге. «Хочу сказать, что твоё платье очаровательно, но с цветом модистка опять промахнулась». Даниэль вздохнула. «Это платье сестры». «Я так и поняла, что цвет подбирали для брюнетки». Кивнула девушка и без паузы перешла к другой теме. «Ох, Дани, что это было? Наш принц сошёл с ума? Оскорбил свою спутницу, подставил тебя?» «Просто он, как и многие другие Тьеры», — прогудел добродушный голос её спутника — Потерял голову от этого очаровательного создания. «Ну, или как истинный мужчина не может смириться с поражением?» «Морис, тебя можно поздравить? Представь меня своей спутнице!» «Тьер Даниэль, знакомьтесь, мой друг Тьер Гиом, граф де Дайне», ответил граф де Верлари. Новый знакомый ответил Даниэль почтительный поклон, и сразу выдвинул предложение сбежать в тихое место. «Пока их величество знакомится с будущей невесткой, предлагаю перейти в диванную. Я знаю, тут есть одна неподалёку. Проведём время в тишине и без лишних глаз, а слуги принесут нам чай и сладости. Такое количество неустроенных девиц на выданье, я чувствую себя словно под перекрёстным огнём. Или на дуэли» причем нахожусь между сражающимися магами. «Вашу руку, прекрасная Тьера Сесилия!» «К слову, Морис, я сегодня же попрошу у его сиятельства разрешение ухаживать за Сесилией. Ты, надеюсь, не против?» «Если сестра согласна, то не против», — ответил граф. «Но имей в виду, Гийом, я с тебя глаз не спущу». Граф Дайни вскинул вверх ладони, потом прижал правую руку к сердцу и отвесил поклон, одновременно, благодаря за доверие и уверяя, что ни в коем случае не обидит Сьеру Сесилию. После чего положил руку графини на своё предплечье и развернулся в сторону двери. Морис дождался, чтобы Сесилия и Гийом ушли на три шага вперёд, наклонился к уху Даниэль и шепнул. «Не волнуйтесь». Все приличия соблюдены. Мы будем не наедине. И пока Гийом пытается вскружить голову моей сестре, мы можем узнать друг друга поближе. Каким образом? Даня всё ещё не отошла от сцены за обедом и была несколько рассеяна. Тьера, вы не против рассказать мне, что любите, а что нет? Каким ребёнком были, какие шалости творили? Обещаю, что со своей стороны сделаю то же самое. И если вы захотите, то научу вас, как обходить ограничитель без риска спонтанного выброса магии. Хочу, — решительно ответила Даниэль. Вы уверены, что при этом мы ничего не нарушаем и ничего не разрушим? Граф или графиня, ваши родители, говорили, чтобы вы не смели даже пытаться обойти артефакт. — Нет. — Ну, на нет и суда нет. Что не запрещено, то разрешено. Морис задорно улыбнулся и неожиданно подмигнул Даниэль. — Что до остального, то Гийом нас подстрахует. Пока шли, девушка, выбросив на время из головы уже случившиеся и грядущие неприятности, с любопытством рассматривала убранство коридоров. А диванная и правда оказалась совсем рядом с обеденным залом. Небольшая, очень уютная комната Даниэль понравилась с первого взгляда. Но долго витать в облаках ей не позволили. «Дани, интересно, что происходит с нашим принцем?» Стоило им присесть, как Сесилия вернулась к происшествию на обеде. «Мне кажется, он в тебя влюбился». «Сеси!» — возмущённо произнёс Моррис. «Не тормошить Еру Даниэль. Ей так не по себе. Разве больше не о чем поговорить? Зачем ещё больше смущать мою девушку?» «Что может быть интереснее, чем выбор его высочества? Это же будущее нашего королевства. Именно принцесса подарит стране наследника, продолжит династию!» — воскликнула Сесилия. «Но ты заметил, какое выражение лица было у короля? А у принца? Про сестру нашей Даниэль я и не говорю сиси -си, я попросил». «Ладно, ладно. И о чем будем говорить? Например, откуда Гийом знает про эту диванную?» Морис присел напротив девушек и похлопал по дивану, приглашая друга присоединиться. «Ты забыл, какую должность занимает мой отец». Гийом де Дайни широко улыбнулся. «Мне не раз приходилось бывать во дворце, и, смею надеяться, я неплохо знаком с расположением и назначением помещений этого этажа». «Ах, да», — кевнул Моррис, — «я и не подумал, что ты уже два года служишь вторым помощником его сиятельства, оберг-гоф-маршала де Дайни». Разговор прервали слуги, которые быстро расставили посуду с закусками и напитками, а потом исчезли, словно растворились за дверьми. Дани про себя подумала, что прислуга в королевской резиденции вышкалена на удивление. — А теперь, Гийом, я хотел бы попросить твоей помощи. Морис произнес это серьезным голосом. Си — Сиси. И тебя тоже. «Да, конечно. Располагай мной. Гравды дайни. «Что нужно сделать?» — Сесилия. «Тебе, Гийому. Накрыть комнату, звука света магией непроницаемым пологом, и подстраховать нас, если вдруг произойдёт непреднамеренный выброс силы. Тебе, сестре. Полчаса посидеть, тихо». И молча. Потом я всё объясню. — А вам, Тьера, Даниэль, сесть рядом, постараться расслабиться и в точности выполнять все мои указания. — А-а-а! — начала Сесилия. — Потом сиси, мягко оборвал её брат. — У нас не так уж много времени. Чаепитие редко длится дольше часа, И потом Тьере Даниэль придётся возвращаться домой. Другого шанса у меня может и не быть. «Да не смотри ты так. Я не собираюсь никому вредить или приступать закон. Всего лишь хочу помочь Тьере восстановить связь с резервом, иначе она даже за себя постоять не сможет». Видела лицо Тьера Альбертины? «Я поняла, Рис. Не маленькая», — ответила сисилия и, повернув голову в сторону Даниэль, ободряюще улыбнулась. «Дани, не волнуйся. Морис этим с 12 лет занимается. Ни разу не попался. Я так и думала, что твоя матушка не спустит тебе выходку с иллюзией. А сегодня еще и сестра может попробовать отыграться за поведение наследника. Граф, ты готов?» Переключился на Гийома граф де Верлари да, да не замер, выплетая заклинание, потом выдохнул и кивнул. «Готово!» «Тьерра Даниэль?» Морис перевёл взгляд на девушку. «Если вы готовы, то пересядьте сюда и начнём».